Известно ли вам, что вы рискуете тремя месяцами тюрьмы, если вздумаете снова появиться в Австрии? Известно. С минуту чиновник испытывающе разглядывал Керна. Потом достал из кармана кредитку в пять шиллингов и подал ему. Вот вам, выпейте что-нибудь. Ведь не могу же я изменять закона. А что до вина, то рекомендую Гумпольц Кирхнер.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 Все вокруг дышало тишиной и покоем. Ясное и высокое небо светилось слабым зелено-яблочным светом. В сторону Германии летел самолет. Хозяин принес свечу в подсвечнике с защитным колпачком. Это был первый вечер Керна на воле. Целых два месяца он не видел ни неба, ни открытого пейзажа. И ему казалось, что он впервые в жизни дышит свободно. Он сидел не шевелясь, наслаждаясь короткой передышкой,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 Рут. Разве принадлежало ему что-нибудь до сих пор? Что принадлежало ему до сих пор? Несколько флаконов духов, десяток кусков мыла и вещи, которые он носил. А теперь у него есть человек, целый человек. Тяжелые черные волосы, глаза. Это казалось почти невозможным. Он огляделся. Лила ушла к фургону, Штайнер курил.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 с характерным для русских акцентом. Керн кивнул. «Только ничего не бойтесь», — сказала Лила. «Вы не должны тревожиться за рут Она не пропадет. Я хорошо разбираюсь в человеческих лицах». Керн хотел был ответить, что этого он как раз и не боится, но беспокоиться, как бы ее не арестовали в Цюрихе до его приезда. Однако, взглянув на мрачное, овеянное какой-то нездешней печалью лицо русской, он запнулся и ничего не сказал. И рядом с этим все казалось мелким и незначительным. Но Лила словно уловила его мысль. — Не страшно, — сказала она. — Пока жив вдруг, ничего не страшно.